Когда я был председателем Политсовета партии Единства в Свердловской области, я был заместителем председателя областной думы. Председатель исполкома и его заместитель не были депутатами, и по вопросам, как голосовать на думе, естественно, никогда никаких советов мне не давали. Когда же начался довольно болезненный процесс объединения трех организаций в одну партию, они вдруг приехали ко мне в думу с советами, как я должен голосовать. Это было совершенно явное указание на то, что они вышли из-под моего подчинения и стали нелояльными. Примерно через месяц они стали за моей спиной вести переговоры с Москвой и осуществлять действия, с которыми я был не согласен. Нелояльного человека перестают считать своим. За него больше не несут ответственности, и это в конечном итоге приводит к увольнению. Здесь не надо иллюзий и ложного гуманизма. Каждая минута нахождения в компании нелояльного сотрудника разрушает ваше предприятие. Вред, наносимый его присутствием, гораздо больше пользы от его работы. Американцы, приняв решение об увольнении, дают работнику один час на сборы под присмотром службы безопасности. К сожалению, за нелояльность часто принимается то, что не вписывается в привычные рамки. Самое сильное влияние после родителей на формирование моей личности оказала мой классный руководитель в 31-й Челябинской физико-математической школе Надежда Степановна. Каков же был механизм воздействия Надежды Степановны на нас? Мы встретились с классом даже через 35 лет. Она умеет раскрыть человека, его потенциал. Там, где она, люди начинают любить друг друга. Вот такое удивительное умение – катализатор добрых человеческих чувств. Она учила жизни, а не приспособлению к школьной действительности. Тому, что действительно необходимо для полноценной самостоятельной жизни. Вначале она неизменно нравилась директорам школ, как очень талантливый и творческий учитель. Но через некоторое время у нее возникли с ними проблемы – разное понимание лояльности. Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вы, в свою очередь, имеете начальников и покровителей, и вопрос о том, что мы можем позволить начальству, а что нет, является очень важным и тем становится принципиальней, чем выше мы забираемся. Вы должны для себя решить, кроме всего прочего, главную задачу. А готовы ли вы заплатить требуемую цену или их представления о лояльности слишком тяжелы для вас? Особенно этот вопрос часто возникает в политике. Ведь, переступив некоторую черту, можно потерять бессмертную душу, потерять себя. И есть ли вещи, за которые нужно платить за такую цену? О чем еще стоит помнить, формируя коллектив компании? Говорят, первое впечатление – самое верное. Но это не повод отказать человеку, который вам не понравился. Вспомним трех мушкетеров. Их первая встреча с Д'Артаньяном была не очень радостной и не походила на начало дружбы, которая служит образцом для подражания всему человечеству. Маркс и Энгельс очень не понравились друг другу при первом знакомстве, а сейчас их имена неразрывны. Первые полгода своего директорства я воевал с главным бухгалтером, но зато потом не было более преданного работника. Часто отношения с теми, с кем легко и просто договорился с первого раза, начинают потом пробуксовывать. Оказывается, это была только иллюзия взаимопонимания. Вы имели в виду разные вещи. Работник вписывается в коллектив через год, только тогда его начинают считать за человека. Смеяться его шуткам, прислушиваться к его мнению. Полностью своим становится ориентировочно за два года. Плохое или незаконченное образование ничем компенсировать невозможно. Ведь речь идет об общем уровне культуры. Хотя мы едва ли вспомним большинство правил или законов из вузовской программы, мы безошибочно определяем, есть ли у человека высшее образование. А есть вещи, которые и образованием не восполнишь. Хороший дизайнер может быть только из соответствующей семьи, просто учебы в вузе недостаточно. Мужчины в целом лучше пробивают двери в неизведанное, а женщины лучше обустраивают территорию и поддерживают порядок. Поэтому количество женщин в коллективе – важный признак того, на каком участке развития находится ваша компания. Если на подъеме, большинство в ней составляют мужчины. Большое количество женщин говорит о переходе в стабильную фазу. По моим наблюдениям, комфортнее всего люди чувствуют себя, если соотношение мужчин и женщин два к одному. Женщины ходят довольные, мужчины поджарые. Зачем нужны начальники? Один из основных, самых фундаментальных законов природы – второе начало термодинамики. В 80-е годы в литературной газете появилась статья со следующей формулировкой закона. «Для того, чтобы сложная система распалась, делать ничего не нужно, она сама распадется. Но даже для простого поддержания системы нужно прикладывать энергию». Исходя из такой формулировки, автор весьма остроумно рассуждал о проблемах современной семьи. Мне эта формулировка кажется очень удачной и продуктивной. Для начала, что такое сложная система? Это система, состоящая из большого числа частей, людей, подверженная большому числу влияний, зависимая от большого числа факторов. Система, в которой нельзя выделить несколько главных определяющих факторов где много одинаково важных влияний. Так, раньше семья не была сложной системой, так как мужчина и женщина просто физически не могли выжить в одиночку. Не говоря уж о воспитании детей и поддержании положения в обществе. Современная семья – сложная система, так как там действует много примерно равноценных факторов – материальных, нравственных, сакральных, сексуальных. Представим себе кусок льда. По сравнению с водой, это островок порядка. Положим его на стол на кухне. Как бы вы его ни оберегали, он растает. Как ни старайся, обмахивай веером, закрывай тряпками, все равно растает. Единственный вариант – положить в холодильник. А холодильник обязательно включен в розетку, то есть идет постоянная подкачка энергии. Еще проще представить себе грядку с клубникой на садовом участке. Предоставьте ее самой себе – зарастет. Хотите порядок, нужно регулярно пропалывать. Человек, вообще все живое, тоже островок порядка. Энергия постоянно подводится за счет еды и дыхания. Стоит прекратить подвод энергии, и второе начало быстро возьмет свое. Любая организация, как бы хорошо она ни была построена, будучи предоставлена сама себе, обязательно будет деградировать. Для поддержания работоспособности она должна постоянно испытывать управляющее воздействие. Должен быть руководитель, который постоянно и целенаправленно обеспечивает поступление энергии в организацию. Он, в свою очередь, обязательно должен быть связан с внешней средой. То есть для него обязательно участие в совещаниях наверху и конференциях, в попечительских советах и общественных организациях. Внешнее воздействие должно быть целенаправленным, а не хаотичным. Значит, число людей в организации, имеющих выходы вовне, должно быть ограничено. Люди, имеющие такой выход, получают существенные преимущества, ведь одна из основ влияния — владение информацией. В том числе и плохо формализуемой. В больших организациях формы и методы общения с внешним миром строго регламентированы. Как нельзя идти на переговоры группой, где каждый дует в свою дуду и нет общей стратегии, Также и нельзя вступать во внешние контакты, пока управляемость и дисциплина не достигли должного уровня, пока не решены внутренние проблемы. Пример неподготовленного объединения – колхозы. А кооперация сильных хозяйств вполне может дать хорошие результаты. То же самое относится и к вступлению в союзы и ассоциации, увеличению степени открытости миру, выход на фондовые рынки, количеству партнеров и клиентов. Не зря многие фирмы не дают рекламу первые полгода. У каждого руководителя всегда есть советники и советчики, помогающие посмотреть на ситуацию с разных сторон. Очень важно умение их правильно использовать. Тот, кто советует, совсем не всегда прав. И чем он агрессивнее советует, тем осторожнее надо относиться к его советам. Лидер потому и лидер, что он видит дальше. Те, кто советует, кто настаивает на своем, обычно преследуют гораздо более близкие цели и не смотрят далеко. Лидер чувствует отдаленные последствия и цену, которую придется заплатить чаще всего ему. Замечательная особенность второго начала термодинамики – его статистический характер. Закономерность проявляется через случайность. Система распадется обязательно, но предсказать, как именно это произойдет, нельзя. Нельзя найти злоумышленника, виновника. Если в государстве упадок, всегда найдутся желающие искать врагов, заговор. А это просто плохое, недостаточное управляющее воздействие. Можно ли определить границу, когда система становится статичной? Из опыта известно, что если доля заемных средств больше 50%, то бизнес под очень большой угрозой. Нельзя предугадать, с какой стороны она появится, но появится обязательно, и пирамида рухнет. Появляется много факторов, критически воздействующих на систему. То есть, чем сложнее система, чем меньше решающих определяющих факторов, упорядочивающих систему, жесткой материальной зависимости, управляющего влияния вышестоящей организации, тем система становится более восприимчивой к разрушающим внешним воздействиям. Заседать так с пользой. Во время кампании по выборам губернатора области, я тогда еще был страстным курильщиком, был организован митинг в Нижнетагильском доме культуры. Вел его в жестком стиле действующий губернатор – И когда время заседания перевалило за 4 часа, то после дурацких мыслей, типа «в губернаторы нужно выбирать только курящих людей», я понял, что пора срочно пытаться понять, в чем смысл бесконечных совещаний и заседаний и начинать мириться с их неизбежностью. И вернуть миру разумность. Есть совещания, необходимость которых очевидна. Надо дать поручения, разобрать конфликты, выработать решение проблемы. Вы требуете и от вас требуется естественное поведение профессионала. Здесь важно не затягивать время. Для этого существуют хорошие современные методики. Существуют откровенно ритуальные формальные мероприятия, торжественные заседания, приемы, годовые квартальные совещания. На этих мероприятиях процедура хорошо известна, повторяется раз за разом. Обычно бывают отчеты «публичная порка». Обозначаются сияющие горизонты, союзники и враги. На таких мероприятиях нет риска потерпеть неудачу, встретить сопротивление. Цель, которую преследуют организаторы – демонстрация иерархии, сплочение коллектива, проверка на лояльность. Поэтому жесткость предписания обычно гораздо выше, чем кажется на первый взгляд. Это касается и формы одежды, и времени прихода и ухода, размещения участников мероприятия. Раз уж мы сюда попали, то играем по правилам. Нужно заработать свой плюс. Нет, конечно, если ваша задача продемонстрировать оппозиционность, тогда другое дело. Многие совещания при ближайшем рассмотрении оказываются формальными. Заседания правительства, советы директоров. На них решения не принимаются. На них утверждаются уже принятые решения. Здесь проверяется, что процедуры принятия решения были соблюдены и заданные цели не искажены. Формальное ритуальное мероприятие может притворяться деловым. Делается это обычно для того, чтобы скрыть реальные механизмы принятия решения. При выработке реальных решений посторонние люди не приглашаются. Формализованное представительство, подчеркнутая демократичность состава участников, явный признак декоративности мероприятия. Замечательный пример – областная согласительная комиссия по бюджету. Там есть представители от всех комитетов и комиссий, от муниципальных образований и ассоциаций. Все предложения записываются и обсуждаются. Все очень заняты. За день до голосования в Думе приносится давно составленный документ и объявляется результатом совместной проработки. Собственно, проблема здесь одна – вовремя понять правила и не попадать в ловушку. Чем больше организация, тем чаще вы будете сталкиваться или сами организовывать с такими ситуациями. Сотрудники всегда будут стараться перевести реальные совещания в формальные, так безопаснее. Идет аппаратное совещание, директор произносит монологи, все остальные молчат. Есть ли вопросы? Начинается запись на прием в рабочем порядке. Знакомо? Значит, совещание формально. В любом случае не для решения реальных вопросов. Почему-то люди не хотят эти вопросы обсуждать публично. Отказ от участия в формальных мероприятиях останавливает карьерный рост. Поэтому, хотя я долгое время старался избегать участия в формальных мероприятиях и мучился, когда на них попадал, пришлось себя преодолеть. Понимание того, для чего они могут быть использованы, позволило относиться к ним гораздо спокойней и даже научиться получать удовольствие. Вот мои наблюдения. Основной смысл подобных мероприятий – демонстрация принадлежности к определенному кругу. Вы смотрите, кого позвали, что за люди. Лучше понимаете, кто входит, а кто нет в этот круг. Кто свои, кто союзники, кто хотел бы быть, но его не позвали. Ваше присутствие – это сигнал участникам. Мы с вами одной крови, я свой. Чем выше уровень, тем больше терпения нужно проявлять. Не торопитесь с визитками. Все, кому надо, заметили ваше присутствие, даже если и не подали виду. Не нужно рекламы и предложений. В нужный момент вопрос о том, кто вы и чем занимаетесь, обязательно всплывет. Заказ при прочих равных отдадут своему. Конечно, лучше находиться не в толпе новичков, а рядом с человеком, которого здесь давно и хорошо знают. Не стоит надолго затягивать беседу с встречаемыми людьми. У каждого своя программа. На подобных мероприятиях хорошо видны реальный вес и авторитет людей. Истинный вес человека можно понять только по отношению к нему других, знаковых людей. Не всегда легко понять, кто главнее – первый заместитель премьера или глава администрации. Один из способов – посмотреть, кто к кому ходит, в чьем кабинете встречаются. Другой – посмотреть, как сидят. Знаменитая ельцинская «не так сели» прозвучало не зря – это знаковая вещь. Очередность выступлений, кто к кому подходил в кулуарах, кого игнорирует – все это источник важной и интересной информации о реальных механизмах принятия решений. Галина Карелова очень ревностно относилась к очередности выступающих с тостами, успевала отслеживать, кто, сколько и за кого выпил. Она сумела пробиться сначала в заместители министра, а затем и заместители председателя правительства России – Очень показательно, кто с кем и где сел. Это еще важнее, чем вы думаете. На первые ряды садятся те, кто одобряет и поддерживает. Задние ряды и боковые места выбирают те, кто дистанцируется от мероприятия, не считает себя членами коллектива. Губернатор, когда я был в партии Единства и борьба за влияние в ней еще шла полным ходом, сказал мне, «Хотел посмотреть, с кем ты придешь поздравлять меня с днем рождения». Есть еще один очень интересный момент. На официальных совещаниях, заседаниях есть узкий круг людей, которым вам не удастся задать вопрос. Они неприкасаемые. Они никогда не выступают. На заседаниях правительства Свердловской области доклад по здравоохранению делает министр, но никогда заместитель председателя по социальным вопросам. С докладом по экономическим вопросам выступает заместитель министра, но никогда не министр, а наш же первый заместитель председателя правительства. Соответственно, и все претензии к данным ведомствам могут быть предъявлены только к докладчикам. Проверьте, как все устроено у вас на ферме, наверняка обнаружите неприкасаемых и там людей вне критики. И решите, ваше ли это было решение или просто так получилось.